Глава тридцать Опираясь на предложенный локоть, Бекки изо всех сил пыталась задушить в себе желание самодовольно улыбнуться. Одного взгляда на злющую бархатную стерву оказалось достаточно, чтобы оправдать Вильгельма по всем статьям. О какой связи может идти речь, если мужчина даже не смотрит в сторону разодетой винное платье красавицы? Модная и яркая, она привлекла внимание даже короля, но никак не герцога. Рядом с Лидией крутилось два посла. Один из них тот, что заикнулся о рисовании, другой — Пэр из полтаж. Но все не те рыбки. Главная добыча ускользнула из острых коготков. Под ясное небо взвился сигнал охотничьего рожка. Выпущенные раньше охотников псы взяли след. Не то чтобы ей хотелось участвовать в забаве, но Бекки решила ехать со всеми, а Вильгельм больше не настаивал на отдыхе. «Подавайте лошадей». Бросил застывшему рядом слуге, и тот исчез, словно тень. Ворота, пустовавшие обычно конюшня, распахнулись, и первыми показались два великолепных жеребца. Угольно-черного она знала — это лошадь герцога. Королю же достался караковый рысак, чья шерсть отливала золотом, а надумными глазами сверкало пятно полумесяц. Обе лошади шли плечом к плечу, и от обоих невозможно оторвать взгляда. Но ей все-таки больше нравилась вороная. Следом шагала изящная серая кобылка в яблоках. Мельче и нежнее, она выглядела игрушкой, от белоснежной гривы до кончиков начищенных копыт. На ней красовалось дамское седло. «Жемчужина, умная и добрая лошадь», — поспешил успокоить герцог, очевидно, приняв ее молчание за волнение. «Обучена как для охоты, так и для прогулок. Это твоя лошадь». «Ей вот так просто взяли и подарили лошадь?» Ох, Бекки даже растерялась. «Спасибо!» — шепнула в ответ. «Она очень красивая!» Герцог накрыл ее пальцы второй рукой. И пока слуги поправляли на жеребцах дорожные сумки, помог забраться на жемчужину. Лошадь не дрогнула. Только очень аккуратно обнюхала платье и потерлась бархатным носом, а протянутые навстречу пальцы. Появились и другие лошади. Гостей оказалось в половину меньше. Адам так вообще пересчитать по пальцам, но все равно поднялась небольшая суета. Бархатной стерви подвели вороную, встать герцога-кобылу. Женщина ловко запрыгнула в седло и даже прогорцевала ближе, но вдруг сбоку что-то хлопнуло, и лошадь встала на дыбы. Женщину выбросила из седла прямо в руки находившегося рядом слуги, а тот, не выдержав, повалился на землю, в самую грязь. Поднялся ужасный шум, Тут же набежали люди, появился лекарь. Беки и сама испугалась, пусть и не питала к фон Рихтенберг теплых чувств, но так и разбиться можно. Однако, судя по всему, пострадала лишь гордость да прекрасное платье. На подоле и рукавах красовались безобразные пятна. Женщина смотрела на герцога, раскрасневшаяся и злая. «Надо помочь, леди», — распорядился король. «Вы правы, ваше величество». Вильгельм не повышал голоса, но гости его слышали очень хорошо. Однако не так давно мне сообщили о неполадках в механизме водоснабжения, леди предоставят душевую для слуг. Это было жестко. Бекки отвела глаза, чтобы не видеть побледневшую до синевой Лидию. «Отправить знатную леди в душевую к прислуге прилюдно, все равно что оскорбить и указать на дверь». Ругая себя последними словами, Бекки попыталась смягчить ситуацию. «Герцог, я просила бы...» Мужчина только взглянул, а ей уже перехотелось вести беседу. «Но так нельзя. Разве недостаточно просто выслать женщину из замка потихоньку?» Я... — продолжила, собравшись с духом. «Хотела поблагодарить, да, милая?» Мурлыкнул рядом знакомый голос. «Баронесса. Как подкралась!» Но женщина выросла будто из-под земли, безостенчиво вклиниваясь между ней и герцогом. Рыжий стройный рысак кивал и вежливо скрёб копытом, словно извиняясь за свою хозяйку. «Рад вас видеть в добром здравии», — проворчал герцог, меряя женщину тяжелым взглядом. «Не ожидал. Мне докладывали, что вы затерялись рядом с винным погребом». Бекки сердито округлила глаза, уже готовая ругаться с мужем по поводу его поведения, но баронесса лишь звонко рассмеялась. «Ваше яблочное вино — одно лишь название». Герцог, я рассчитывала на более... Эм, крепкий результат. Надо было отдать распоряжение привести бочку рома из какого-нибудь портового кабака. «Не обращайте внимания», — склонился к ней король. «Эти двое всегда спорят, но никогда всерьез». «И часто» — голос прозвучал резче, чем ей хотелось бы. В королевском взгляде мелькнуло и пропало странное выражение. «Вам не стоит беспокоиться, леди. Герцог не ведет двойных игр». А что касается случившейся неприятности, более чем уверен, Вильгельм найдет хоть одну действующую душевую, соответствующую статусу пострадавшей особы. Бекки принялась разглядывать собиравшихся гостей. В самом деле, чего это она? Лезет куда не надо, да еще и глупостями занимается. Но ревностное чувство давало о себе знать все ярче, и, пожалуй, ей тоже хотелось бы скорее избавиться от лишнего шума. Лидию увели, а последние лошади были оседланы. Звук рожка повторился, и, не дожидаясь ее команды, жемчужина тронулась вслед за жеребцами короля и герцога. Баронесса же поравнялась с ней. «Хм, герцог начал утро с подарков?» Заметила самым невинным тоном. «Какая чудная лошадка!» И, рискуя вывалиться из седла, потрепала жемчужине холку. Животное будто бы сбилось с шага, но тут же пошло обычным ходом. «Да, ее зовут Жемчужина!» Бекки тоже погладила шелковистую гриву. «Прекрасное имя! И утро прекрасное, не так ли?» Последняя фраза заставила покраснеть. «Да уж, утро было просто незабываемым». «И герцог доволен сверх меры!» Продолжала смущать баронесса. «Как улыбается! Глазами, милая, не вскидывайся так удивленно. Улыбка живет не только на губах. Главное, мы прячем во взгляде!» «Кто лучше, кто хуже, но не даром они — зеркало нашей души». «Уметь бы еще заглянуть в это зеркало!» Глаза герцога казались непроницаемой тьмой, в которой можно потеряться бесследно. «Научишься — у вас будет много времени, надеюсь». Бекки тоже надеялась, а еще безумно боялась. Все было слишком ново и быстро, надвигалась будто лавина, и не было сил ее остановить. Охота выскочила за ворота замка, и баронессу оттеснил притормозивший своего жеребца герцог. «Полагаю, дамы наговорились в досталь?» — бросил довольно баронессе. «Рад за вас. Возвращаю супругу себе». «А как же, с вашего позволения, леди?» — проворковала баронесса. «Обойдетесь». Женщина весело фыркнула и поспешила примкнуть к группе всадников, где виднелся яркий пер из полтаж в окружении дебютанток. которые, разумеется, не упустили возможности покрасоваться в седлах. Особенно ловко лошади управляла та самая хмурая девочка. Ее тяжелые косы были подобраны в толстый узел. Девочка морщилась и иногда осторожно пыталась почесать голову. Баронесса устроилась как раз рядом с ней и о чём-то зашептала. «Держись от нее подальше, Ребекка. Олфорд весьма эксцентричная особа». Бекки чуть из седла не выпала. Первый приказ из уст мужа. «Быстро!» — проворчала, возвращая утреннюю шпильку. Герцог хмыкнул. «Сражен, моя леди. Но это не приказ, а предостережение». Вот еще. Но спорить Беки не стала. Лес обступил их плотной стеной, и приходилось следить за дорогой. «Скоро будет поляна, куда должны подогнать дичь. Если хотите... Ребекка!» Крик Вильгельма ударил в спину и пропал. Жемчужина вдруг сорвалась с места и теперь неслась прочь. А Бекки изо всех сил пыталась не вывалиться из седла.